Глава 4. На следующий день я созвонилась с Расторгуевым и расспросила его, не был ли замешан Ариф в сомнительных сделках в Тарасове и области, и нет ли кого, кто что-нибудь мог о нем знать. Из разговора с Борисом выходило, что взять его за руку не доводилось, но Ариф как-то косвенно был замешан в деле с торговлей некачественным мясом. Проходил по делу как свидетель. Впрочем, имелся телефон еще одного свидетеля. «Некоего Валерия Игнатова». Позвонив по указанному номеру, я с удивлением обнаружила, что Валерий Игнатов в некотором роде уже не существует. Взявшая трубку девушка сообщила мне, что Валерия по этому номеру нет и никогда уже не будет. «То есть как не будет?» – удивилась я. «Умер? Уехал?» «Ну, не совсем». Приятно мурлыкающий голос девушки меня несколько озадачил. «Так что же с ним?» «Валера...» «Это можно сказать я», — смущенно поведала девушка. «Вы что, меня за идиотку принимаете?» «Не обижайтесь, это трудно понять. Я когда-то была Валерием, а теперь Валерия, можно просто Лера. Я сделала операцию по изменению пола и очень счастлива этим обстоятельствам. А вы, собственно, девушка, по какому вопросу?» «Я по поводу вашего друга Арифа», — с трудом переваривая полученную мной только что информацию, сказала я. «А что случилось?» Он давно у меня не был. Понимаете, Лерочка, это не телефонный разговор. Я уже сориентировалась, как мне нужно себя вести с Игнатовым. То есть, видимо, теперь уже с Игнатовой. Может быть, мы встретимся в удобное для вас время и обсудим кое-какие проблемы? Да-да, ради Рифа я на все готова. После двух часов вас устроит? Она продиктовала мне адрес, и мы договорились, что в два часа я буду у нее. Перед выходом я решила бросить Косте. Увы, комбинация 35 плюс 23 плюс 12 не сулила ничего оптимистического, лишь предвестие грустной печали. Предсказание сбылось ровно в 14.00, когда я подошла к дому Леры Игнатовой. Это была обычная девятиэтажка. На лавочках у подъезда сидели бабульки и о чем-то оживленно беседовали, перекрикивая друг друга. Рядом с ними стоял мужик лет сорока, здоровенный дядька с пузом, в старой джинсовой куртке давно потерявшей белизну рубашки, поверх брюк и детской шапочки с бубончиком. Рядом стояли машины скорой помощи и милиции. Лежащее в луже крови тело обрисовывали люди в штатском. «Что случилось?» — почуяв недоброе, спросила я. «Сосед наш Валерка Игнатов выбросился из окна», — поведала мне самая бойкая старушонка. И, видя мою заинтересованность, принялась тут же рассказывать мне историю грехопадения и, следственно, выпадения из окна, как неминуемой кары за беззаконие молодого человека, ставшего девушкой. «Я ихняя соседка, живу напротив. Пока мать была жива, такого не было. А как померла Анна Петровна, царствие небесное, пусть земля будет пухом, Валерка совсем распустился». «Ну, кто в рэкет пойдет? Кто сопьется? Или наркоманом каким станет?» А этот губы стал подкрашивать, волосы завивать Я его спросила как-то, «Что это ты, как девка, пудришься?» А он вежливо, вот правду люблю сказать, хоть он и сумасшедший был, а вежливый. И говорит, значит, вежливо так. А я и есть девушка. «Чего это ты, Егоровна, заладила, вежливый да вежливый? Ты лучше расскажи, какие тут на весь подъезд они пьянки устраивали». Как напьются, и горла тут, по всему двору слышно. Голубая луна всему виной, даже я старая наизусть выучила. ты подожди, милая, сейчас тело уносить будут, посмотришь, какой красивый был. Дурак, жить бы да жить. Дурная молодежь пошла, идти ее мать. Это все капиталисты виноваты, — грозно вставил пузатый мужик в детской шапочке. Раньше сажали за такое, Сталина надо на таких. Его в ГУЛАГ бы отправили, вот научили бы там Родину любить. Развели, понимаешь, пидоростию». Разговор плавно перешел на внутриполитические темы. Дороговизну товара, задолженности по пенсиям. Казалось, никому же не было дела до убитого парня или девушки. Это уж как хотите. Возможно, не лучшего представителя, но все же человека. Я подошла к зеленому милиционеру, сидящему на лавочке. достал из пакета ТВИКС и предложила ему. «Давай, а тебя как зовут?» Решив, что я ищу повод для знакомства, спросил паренек в форме. «Таня, а тебя?» «Леша». «Ой, Леха, такая у тебя работа опасная интересная, и форма тебе так идет». «А что тут случилось?» Леха радостно заулыбался. «Да замочили тут одного пидора». «Ну, вроде версия такая, что это свои сделали, то есть такие же гомосеки». «А разве это не девушка?» В этот момент тело Леры повернули на спину. Лицо ее было обезображено, а на груди был вычернен лезвием крест. «Рубиновое распятие», — вспомнила я. «Если бы знал, чем для тебя кончится шалость с драгоценностями, ты, вероятно, не стал бы рисковать». И еще кое-что привлекло мое внимание. На груди я разглядела красное пятнышко в области сердца. Я вернулась домой в подавленном настроении. Сварив себе кофе и приняв душ, уселась в кресло и пыталась развлечь себя просмотром телепередач. Помешал телефонный звонок. «Алло, это частный детектив Татьяна Иванова?» Я поначалу не поняла, кто со мной говорит. Во-первых, не узнала голос. Во-вторых, ко мне так странно никто не обращался. Обычно спрашивали Татьяну Александровну или Таню. «Простите, с кем имею честь?» «Это Гурбан». «То есть френд — уточнила я. — Как вы меня нашли? — Вы обронили вашу визитку у меня дома. — Что вы хотите? — Я хочу, чтобы вы меня спасли. Надеюсь, что вы сможете мне помочь. — А что случилось-то? — Дело такое. Я сегодня возвращался домой от Лели. На мое счастье, я обратил внимание на белую ниву у подъезда моего дома. — И что? Из нее вывалились куча мордоворотов. Я бы не обратил на них внимания. Таких много ходит по городу. Но в одном из них узнал человека, который был знаком с Арифом. Его зовут Ваха. Видел я его только один раз, но лицо его очень запоминающееся. Бородатый, лысый, с большой золотой цепью. Так, ну и что? Что-то ёкнуло у меня в сердце, и я притаился за большим деревом. Они поднялись на мой этаж. Минут двадцать отсутствовали. Вскоре они вышли я услышал обороненную вах и фразу ждите этого фуцина здесь когда придет саппаайте и сразу же к шерифу кто такой шериф вы конечно же не знаете не имею ни малейшего понятия но то что речь шла обо мне в этом я не сомневаюсь ну что ж к себе домой вам идти нельзя вы позвонили мне чтобы попросить у меня убежище да ответил френд немедленно приезжайте ко мне Помимо всего прочего, у меня к вам есть несколько вопросов. Тут же сказала я и, назвав френду адрес, положила трубку. Он появился достаточно быстро. По его виду я поняла, что человек говорил мне правду и что он действительно напуган. Дав ему прийти в себя, я обрушила на него град вопросов. Расскажи мне об Арифе и Максе. Все, что еще не рассказывал. И, пожалуйста, подробнее. Арифа я знаю еще по Баку. Учился с ним в институте нефти и химии. Он меня и перетащил в Тарасов, где сразу после института я и обосновался. Ариф как-то предложил подать несколько сот граммов опия сырца. С этого времени, в общем-то, и началась наша торговля наркотиками. Но все это было так, по мелочи. Потом я с этим завязал и переключился на ювелирное дело. Некоторое время работал на ювелирном заводе, потом начал заниматься антиквариатом. «С Максом ты познакомился через Арифа?» «Да. Как раз был день рождения Арифа в конце сентября. Меня и других земляков пригласили туда. Единственным русским был Макс, которого Ариф представил мне как своего лучшего друга». «А что ты можешь сказать об отношениях Макса и Арифа?» «Поначалу я даже подумал, хотя об этом не принято говорить, что они любовники. Тем более, что склонности Арифа к голубизне были мне давно известны. Они даже стриглись и одевались примерно одинаково. А кто кому подражал? Я думаю, что Ариф. Ему помогало то, что он где-то был похож на Макса. Одинаковое телосложение, цвет волос. Мне показалось, что Ариф занимал в этой паре несколько подчиненное положение. Но, как я узнал позже, Максим был нормальным парнем. Меня возил в заблуждение влюбленный взгляд Арифа, постоянно блуждающий по лицу друга. Что вообще за человек был Макс? Судя по тому, что он терпел влюбленные взгляды Арифа, он был терпимым человеком. Но было в нем что-то корыстное. Явно было заметно, что он любил деньги, шикарную жизнь. Может быть, это от того, что в молодости этого всего ему не досталось? Хотел наверстать. А не было ли у Макса женщины на стороне? Была. Я как-то и забыл про это сказать. Анна так она себя называла полным именем и никак по-другому. Фантастическая женщина, и фамилия у нее соответствующая. Анна Воронцова, прямо как графиня. Было в ней что-то такое? На этих словах Френд заерзал на стуле и заулыбался. Видимо, разговор об этой Анне для него был гораздо приятнее чем о Максе и Арифе. Кто она такая? Чем занимается? Я знаю только, что это обворожительная дамочка. Чем занимается ума, не приложу. Кажется, манекенщица. Я был у нее несколько раз вместе с Арифом и Максом. У нее на том берегу Волги дача, особняк. Помню, рабочие там еще что-то разгружали. Я подумала, что настало время сказать Френду о случившемся с Максом и Арифом. По всему выходило, что он до сих пор оставался в неведении. «Френд, я расследую дело об убийстве Макса и Арифа». Они уехали на рыбалку и не вернулись. Ты что-нибудь знаешь об этом деле? Неужели? Глаза Френда округлились. Макса и Арифа больше нет? И кто в этом виноват? Пока не ясно. Для этого я и работаю. Гурбан, давай вернемся к ограблению Макса. Что ты сам думаешь об этом? Сейчас, после того, как прошло уже много времени, а как вы говорите, Макс и Ариф уже в могиле, я думаю, вот могло быть что френд наморщил свой лоб и начал растирать его рукой. «Понимаете, Максу для того, чтобы угодить Анне, нужны были постоянные суммы денег, и немалые. Халявно их можно было взять только у такого дурака, как я». «Значит, ты подозреваешь самого Макса в инсценировке ограбления?» «И да, и нет». «Сомневаюсь», — Фрэнд задумчиво посмотрел в окно. «Но есть такая доля вероятности». Макс, кинув меня с баксами, цацки вернул жене и с моими зелеными продолжил свое ухаживание за Анной. Впрочем, зачем она ему, трудно сказать. Нет, она, конечно, женщина интересная, похожа на эту, как ее... А, Ким Бессенджер. Но у Макса и жена хоть куда, по-моему, даже лучше. Как ты думаешь, кто тебя преследует сейчас? Кто такой Ваха? Я же говорил, видел его только раз. Ко всему прочему, я от этих преступных дел с Арифом отошел. Что там за дела у него с Вахой и кто он такой, понятия не имею. Ты знаешь, что сегодня убили Леру Игнатову? Того самого Валеру, которого ты купил в свое время драгоценности Арифа. Леру? Ювелир испуганно посмотрел на меня. Да, Валерий сделал операцию по изменению пола и стал женщиной. И вот сегодня ее убили. Кстати, ты лучше знаешь Арифа. Мог он пойти на это? Вы же говорили, что он умер. Есть один нюанс. Тело его не нашли. «Нет, Ариф, наверное, не мог бы». После напряженной паузы выдавил из себя френд Он, конечно, был далеко не ангел, но с мокрыми бы не связывался. «Как знать, может, да, а может, нет», — сказала я. На мгновение что-то изменилось в лице френда Казалось, он начинает что-то понимать в этой путанице. «Неужели это он?» «Все может быть». «Но пока у меня нет никаких доказательств не только его вины, но и того, что он, возможно, жив», ответила я, поднимаясь с мягкого пуфика и раздавив окурок в пепельнице. «Я уезжаю расхлебывать эту кашу. Можешь отдохнуть без меня». Анна Воронцова производила впечатление одной из тех легкомысленных молодых особ, которым красота и обаяние с лихвой заменяют мозги. Никогда не могла ответить себе на мучительный вопрос, что умные мужики находят в этих пышнотелых девицах, с которыми поговорить не о чем. Но вполне возможно, им вообще не надо разговоров. Мужики ищут всегда что-то другое. Нельзя сказать, чтобы мы, женщины, этого не искали в мужчинах. Но не до такой же степени. К моему визиту Анна отнеслась то ли равнодушно, то ли разочарована. Возможно, мужская компания ее устраивала больше. В она производила впечатление ожившей рекламной дивы. Каждое ее движение, оборот головы, полуоборот тела, томный взгляд, как бы говорили «Вот я какая! Сделайся, как я! Повторяй за мной! Я — совершенство, эталон, предел ваших желаний!» Выяснив у Расторгуева, чем занимается мадам Воронцова, я решила выступить в роли ее работодателя, то есть предложить ей сниматься в журнале. «Садитесь, прошу вас». Топ-модель улыбнулась так, словно рекламировала зубную пасту «Блондамет». Казалось, вот-вот должны послышаться слова. «Всякий раз после еды вы вот, подвергаете зубы разрушительному воздействию». Я присела в кресло напротив нее. «Меня предупредили. Вы от какой-то организации?» Блондинка выключила телевизор, присела напротив и, закинув ногу на ногу, бросила на меня изучающий взгляд, вероятно, гадая, что я ей предложу и за сколько. Я вытащила липовое удостоверение на имя владелицы дома свиданий Донна Роза. Она недоверчиво покрутила в руках картонную карточку и несколько наигранно произнесла. «Впервые слышу. Правда, много их тут развелось, но я топ-модель, а не проститутка. Мне порекомендовал вас ваш общий знакомый. Наш общий знакомый для съемок в журнале». «И кто же он?» — она бросила на меня свой кошачий взгляд. Ариф? Или попросту кубинец? — Но вы еще не знаете. Я не хотела бы говорить об этом сейчас, но вы ведь не хозяйка Донны Розы. Вы от него? Она явно чего-то испугалась. — От кого? — в свою очередь изобразила удивление я. — Не морочите мне голову. Я никогда не поверю, что вы содержите публичный дом. — Ну вот мои документы. Эти фальшивки можете показывать маленьким дурочкам, а не мне. Даже если вы представите целый пакет документов за личной подписью Ельцина, я вам не поверю. Такие женщины по-другому себя ведут. По-вашему, я должна выглядеть как уличная девка? У нас солидное заведение. Не дав мне договорить, Анна сказала, «Скажите мне, кто вы на самом деле? И если это не то, что я подозреваю, я выложу вам всю правду. Мне надоело молчать». «А как вы думаете?» Или от него, или из ментовки. — Ни то и ни другое, — с улыбкой развела я ее подозрения. — Только не повторяйте, что из Донны Розы или чего-нибудь в этом роде. Кто вас ко мне направил? — спросила блондинка, слегка прищурившись. В голосе ее проглядывала то ли легкая, едва уловимая надменность, то ли скрытая боязнь. Только вот чего она боится? Я решила действовать напрямую. — Я частный детектив Татьяна Александровна. Иванова. Ну, это больше похоже на правду. Чтобы у собеседницы не оставалось сомнений, я вытащила из сумочки визитку и протянула ей. Анна еще раз фальшиво улыбнулась, и я отметила про себя, что, возможно, в ней есть чему поучиться. По-видимому, это нечто от воинственной женственности амазонки и холодного кокетства заставляет мужчин терять голову. Ее просторно-китайский халат с традиционными для этой страны драконами прекрасно гармонировал с белокурыми локонами, отливавшими платины, и золотыми браслетами и кольцами на холеных руках. Действительно, по-русски красиво, по-китайски прикинуто. Я думаю, если бы кабель Костян приперся бы со мной, то он бы беззастенчиво разглядывал ее точеные ножки от ушей. Это несколько меняет оборот разговора. Но кто вам платит, если не секрет? сейчас человек который субсидировал мое расследование не платит так как уже получил что хотел но ниточка преступлений ведет дальше к загадочной гибели двух бизнесменов арифа и макса а разве он умер лицо анны стала недоуменным вы про арифа я воронцова запнулась я ничего не знаю это страшный человек не успела она договорить как в комнату вошел шикарно одетый молодой человек лет тридцати в пиджаке и при галстуке. Увидев меня, он на минуту замешкался, но, взглянув на Анну, которая подала ему, вероятно, какой-то знак, снова приобрел свой представительный вид и быстро начал рассказывать ей что-то по-немецки, на что Анна бросила какие-то едкие высказывания на том же языке. «Прямо настоящая графени Воронцова», подумала я. «Они не могли знать, что моя тетя...» Вернее, будет сказать, жена моего дяди по материнской линии, всю жизнь прожившая с нами в коммунальной квартире, работала учительницей немецкого языка и постоянно трещала на нем. Этот любимый теткин предмет с детства впичкивался и в меня. Таким образом, я худо-бедно понимала, о чем речь. Несмотря на то, что они говорили очень быстро, я поняла, что кто-то поклялся их обоих убить. И он, этот кто-то, обо всем знает. Беспокойный взгляд Анны блуждал по комнате. По выражению ее глаз я поняла, что ей есть чем поделиться со мной. Через несколько минут мужчина вышел из комнаты. «Еще раз прошу прощения. Это мой муж, Эрнст. Завтра мы уезжаем в Германию. Перед отлетом я хотел бы поделиться с вами всем, что знаю». «По поводу смерти Арифа и Макса?» «Не делайте удивленных глаз. Я знаю, пожалуй, больше, чем вы можете себе представить». Многие думают, что такие, как я, ничего не смыслят в жизни и даже не умеют любить. На этих словах Воронцова прожгла меня взглядом, словно читая мои мысли. Кто знает, может быть, именно такие, как я, понимают в жизни больше остальных, и, может быть, только шлюхи умеют любить по-настоящему. Я страшно боюсь и мало кому доверяю. Это ужасный человек. Вы не представляете, насколько он негодяй. Поймите меня, я не хочу умирать. Я устала бояться смерти. То есть я не хочу сдохнуть в его кровавых лапах. Ах, если бы я раньше знала, что все так плохо кончится!» Ее дышили рыдания. «Мне кажется, я знаю имя убийцы. Это...» «Кто же это?» «Его имя вы узнаете завтра». «Почему вы не хотите мне его назвать сейчас?» «Я уже сказала, что боюсь смерти. Завтра вы подъедете в аэропорт к девяти утра». И за пять минут до отлета я сообщу вам имя убийцы. Я не хочу стать жертвой этого мясника. Мне все надоело. Это работа, эти люди, это идиотская страна. Я уеду в Германию, и там, в Гамбурге, у меня будет семья, муж, дети. Нормальная жизнь. Я забуду весь этот кошмар. Постараюсь забыть. Стереть из памяти, навеки вечные. С хлипа перешли в истерический плач. Тут же прибежал Эрнст и несколько сконфуженно принялся утешать свою русскую красавицу-жену, говоря ей что-то успокоительное по-немецки. И все же я не понимаю, что мешает вам сказать имя убийцы сейчас, тем более что вы, как я поняла, знаете его. Я же сказала, что никому не доверяю, и вам в том числе. Откуда я знаю, кто вас послал и с какими целями? В голосе ее заметно стали преобладать металлические нотки. Кроме того, Эрнст приосанился И у меня сложилось впечатление, что если я не прекращу попыток расспрашивать его жену, он будет отстаивать свои права с позиции иностранного гражданина и будет готов призвать сюда официальных лиц, вплоть до консула ФРГ. «Что вы хотите от моя жена С ужасным немецким акцентом произнес он по-русски с вызовом. На миг я представила себя Зоей Космодемьянской, которую допрашивают в гестапо и, опасаясь международного скандала, сочла за лучшее удалиться. «Завтра к девяти я вас жду. Не забудьте», — чуть охрипшим голосом напомнила на прощание Анна. Я возвратилась домой к двенадцати ночи. Надо было еще выспаться и к утру привести себя в порядок. Едва я вошла, в прихожей меня встретил щекощущий ноздри ароматный запах жареного мяса. «Сегодня у нас плов с курагой и бараниной», Френд вошел в роль домохозяйки и даже нацепил мой фартук, как раз к ужину подошла. Слегка перекусив очень вкусным горячим мясным блюдом с дымящимся золотым рисом, я отошла ко сну. Едва меня приняли нежное объятия Морфея, как раздался тревожный ночной звонок телефона. Я приготовилась к дурным новостям, поскольку кости, которые я бросила перед сном, не давали мне повода для оптимизма. — Тридцать пять плюс двадцать плюс десять. — Вы скоро попадете в ловушку, подстроенную врагами. «Слушаю — Слушаю. Почти вне себя от злости глухо произнесла я. — Татьяна Иванова? Детектив? — бесцветным голосом спросила трубка. — Да, с кем имею честь? — В таких случаях говорят с доброжелателями. — Ну и что мне скажет доброжелатель? — Он посоветует вам не встречаться с Анной Воронцовой. — Что? По какому праву вы мне будете указывать? По своему собственному, я думаю, мы сможем, в принципе, договориться. О чем? Вы прекращаете расследование, а я, в свою очередь, пересылаю вам 10 тысяч долларов. Мало. Сколько вас устроит 10 миллиардов долларов. Вы в своем уме? Бесцветно удивился голос в том конце провода. Абсолютно. Спокойной ночи. И все-таки я вам не советую соваться в это дело. Спокойной ночи. И я положил трубку.